Трубку свою на камине нашел И на работу ночную ушел. Дочку мою я сейчас разбужу, В серые глазки ее погляжу, А за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля. 1910 -й.